Глава четвертая. Сергей. Да, Аля, приходится взять трубку. Не отстанет же. Серёженька, представляешь, решила забежать к тебе в центр. По своему обыкновению начинает тараторить Аля. А тебя там нет. Ты же всегда в это время либо у себя в кабинете, либо планерку в конференц-зале проводишь. А не там и не там тебя нет. А они все не говорят, где ты, представляешь? Аля — дочка одного важного бизнес-партнера. Не знаю почему, но она втемяшила себе в голову, что мы с ней с какого-то должны создать семью. С ней. Нет, время там провести, ночку скоротать можно. Сходить на выгол. В смысле, выйти в свет, показать себя, пообщаться с высшим обществом, но не более. Представляю. «А ты где?» и более подозрительно добавляет. Надеюсь, ты не с какой-нибудь очередной бабой, которая тебя захмутать пытается. Смотрю на рыжее чудо в моих руках. Та с интересом глядит на меня, внимательно прислушивается. Кажется, нас спалили. Нужно отвечать, а врать я очень не люблю. Ты серьезно? Выдаю недовольным и раздражительным тоном. Думаешь, мне есть время подобным заниматься? Ты вообще не вовремя позвонила, дел не в проворот. И это полная правда. На поставленный вопрос не ответил, да. Соврал? Нет. «Да тебе как не позвонишь все время не вовремя!» Показывает недовольство девушка, но быстро отходит и дальше чистит. «В общем так, один рестик модно открылся. Там уже побывали несколько классных блогеров. Я нам забронировала на вечер. Скажу туда раньше Светки и Анжелки. Вот делаю их. Ну, Сереж, ну, сходим же!» Вздыхаю. «Нет, Аля, не сходим. Говорю, времени нет. Все, пока, занят». И сбрасываю вызов. «Что?» — спрашивает Бельчонка. «А та смотрит с укором. Или кажется?» «Ничего», — отвечает своим детским тоненьким голоском и продолжает смотреть. «Женщина, никогда не знаешь, что у них на уме. Вот так вот с детства учится парить мозги мужикам». Не успеваю убрать телефон в карман, как он снова вибрирует. «Кто там?» «Анжела. Неудивительно, эти подружки словно чувствуют друг друга. Звонят часто почти одновременно. Да, принимаю вызов». «Сереж, слышала, ты сегодня вечером свободен?» Томным и игревым голосом спрашивает девушка. Аля, походу, уже успела в чате подружкам пожаловаться. «Нет, занят», — отвечаю ей. «С кем?» — удивляется и злится одновременно она. «Не хочет еще с кем-то втайне от подруги делить мое тело. Нормальных чувств у меня ни к одной, ни к другой нет. Причем я даже прямо как-то говорила им об этом. Но все равно считают, что я им что-то должен. Женщина Любил по-настоящему в этой жизни лишь одну. До сих пор мерещится». Вспоминаю больничную палату и девушку со светло-рыжими волосами. Все никак не могу забыть свою Машу, как только не старался. Так с кем ты сегодня? Повторяет вопрос Анжела, не услышав ответ в то же мгновение. С белкой и гусем, рублю правду, косясь на мягкую игрушку в руках девочки. А? Слышу на той стороне растерянный голос. Все пока, очень занят. Сбрасываю вызов. Снова вибрация. «Да кто там на этот раз?» «А, водитель». «Слушаю. Подношу телефон к уху». «Сергей Николаевич, подъехал?» Сообщает водитель. «Прямо ко входу». «Отлично». В машине бельчонок не отпускает мою руку и все время с интересом таращится в окно. Следит за пролетающими там машинами и строениями. По идее, для перевозки ребенка нужно специальное кресло. Только мне нет смысла его приобретать на пару-другую поездок, ведь так? А еще смешно становится, когда представляю светлое цветастая детская креслица в представительном салоне с темной кожаной отделкой. Девочка как-то успокаивается, меньше склипывает, смелее себя ведет. Дети вообще ко всему быстро привыкают. Для них любая обстановка или окружение, какими бы тяжелыми ни были, за короткий промежуток времени, становится нормой. В нищете и голоде, когда папа-алкаш вдруг соизволит поиграть с ребенком, а тот вдобавок на свалке случайно найдет выброшенную целую игрушку, малыш чувствует себя самым счастливым на свете. А что ему еще нужно? Гуляет, бегает, играет, живет. И даже такое детство он считает впоследствии счастливым. И вспоминает с улыбкой, ведь это его детство. Пусть не со всеми детьми, но в большинстве случаев это так. Выходя из машины, у входа в бизнес-центр замечаю, что бельчонок держится за живот. «Что у тебя там?» «Животик кушать просит», — жалобно произносит девчушка. «Когда она, интересно, последний раз ела? «То, что сейчас голодная, — факт. Значит, нужно скорее накормить. Подхватываю малышку на руки и вхожу в здание. Иду». Все оглядываются на меня. Че, мужика с ребенком не видели? Меня, конечно, точно никто с ребенком не видел. Но все равно, нехрен так пялится. И ведь давно не в том возрасте, чтобы за косые взгляды челюсти ломать сходу. А жаль. Поднимаюсь на свой этаж, и ко мне подлетают несколько девушек. Кто-то по действительно важному делу. Кто-то по надуманному, лишь бы пообщаться и на себя красивое такое внимание мое обратить. Но взгляды у них тут же утыкаются в ребенка, смотрят удивленные и не Так ты, Виктория, указывая на одну из сотрудниц пальцем, на самую ответственную, на мой взгляд, поручаю тебе ребенка. В первую очередь накормить, во вторую накормить досыта, в третьих занять чем-нибудь, чтобы ей не было скучно. А? Зависает Вика с протянутой ко мне папкой. «С этим ознакомлюсь», — сообщаю ей. И пока она пытается осознать свои новые задачи, наклоняюсь к бельчонку. Уверяю, что нужно идти с девушкой, что она накормит и напоит. И вообще ей с Викой будет классно. Мелкая вроде мне верит, соглашается, да и внешностью девушки располагающая. Вика, наконец, приходит в себя. Принимает на себя поставленные задачи и уже склоняется над ребенком. Натягивает улыбку и протягивает руки, словно хочет потискать маленького котенка. «Ой, кто у нас такая красивая?» — слишком ласковым и не своим голосом спрашивает Вика. «А Сергей Николаевич кто для тебя?» А вот это лишний вопрос. «Он мой папа!» — звонко отвечает мелкая. Так что весь отдел слышит и прекращает разговоры, даже телефонные. Наступает полная тишина. Лишь где-то принтер шумит, что-то допечатывая. Все поворачиваются к нам.